Глава 23. Пышка. Все, что само давалось в руки, что было так легко отдать, душевный жар, молений, звуки и первой песни благодать, все унеслось прозрачным дымом и стлело в глубине зеркал. И вот уж о невозвратимом скрипач без носа заиграл. Анна Ахматова. Тот город, мной любимый с детства. Михаил Ром пришел в кинорежиссуру далеко не сразу. После окончания гимназии он хотел быть скульптором. В 1925 году Ром окончил скульптурное отделение Высшего художественно-технического института, но вместо скульптуры занялся литературной деятельностью. Писал заметки в газетах, киносценарии, переводил с французского. К 1928 году Он уже настолько серьезно увлекся кинематографом, что стал научным сотрудником по вопросам кино в Институте методов внешкольной работы. Сначала научным сотрудником, а после уже режиссером. Ром всю жизнь был больше теоретиком, нежели практиком. Его труды о киноискусстве очень глубоки и содержательны. «Пышку» первый свой фильм Михаил Ильичером снял в 1934 году на закате немого кинематографа. Снял в то время, когда уже вовсю гремели имена признанных мэтров советского кинематографа Сергея Эйзенштейна, Александра Довженко, Всеволода Пудовкина. Уже снимались звуковые фильмы, но Ром получил задание снять немую картину для периферии, для тех мест, в которых еще не было и долго не будет оборудования, необходимого для воспроизведения звука. В апреле 1933 года меня вызвал директор и сказал, что если я возьмусь написать за две недели сценарий немой картины, в которой было бы не свыше десяти дешевых актеров, не больше пяти простых декораций, ни одной массовки и со сметой, не превышающей 150 тысяч, то мне дадут самостоятельную постановку. Вспоминал Михаил Ильич. Вторичность задачи, иначе говоря, то, что приходится начинать в отживающем свой век немом кино, Рома не отпугнула. В своем режиссерском методе он стремился к выразительности, передаваемой при помощи тех специфических приемов, которые впоследствии назовут «стилем Рома», «стиль», если можно так выразиться, «выразительной простоты». Ром начал с того, что убрал из известной повести гида Мапасана все ненужное, предельно упростив сюжет до стержневого конфликта между руанской проституткой по прозвищу Пышка, русским офицером и лицемерными попутчиками Пышки. Офицер желает попользоваться услугами Пышки, но патриотичная девушка, как истинная француженка, отказывается обслуживать врага. Офицер задерживает дилижанс до тех пор, пока пышка не передумает. Попутчики, желающие как можно скорее продолжить свой путь, склоняют пышку к уступке, а после того, как она уступает, начинают ее презирать. Офицер подлец и, как бы сейчас сказали, беспредельщик. Но попутчики пышки много хуже его. Мопасан писал о человеческих пороках, которые в Советском Союзе назывались пороками буржуазными и активно обличали всеми доступными средствами. «Меня привлекла в Пышке идея сделать как бы одного многоголового человека», вспоминал Ром. Я подумал так. «Вот интересный случай. Есть как бы три действующих лица — Пышка, офицер и все остальные, которые мне представлялись самыми главными в картине» я думал что это собирательный образ буржуа собирательный образ лицемерия жадности бесчестности настырности во всех его оттенках это как бы один человек разделенный на десять голов. я старался искать не разницу между этими людьми, а сходство их между собой. я не углублялся в характер каждого, а придавал им только черты внешней характерности и разрабатывал каждый эпизод таким образом как будто бы каждый из них реагирует по-своему. Но если вы посмотрите внимательно, вы увидите, что они реагируют одинаково. Даже тот, кто не участвует, в общем, тоже участвует. Они одновременно негодуют, одновременно радуются, одновременно скучают, одновременно лицемерят, одновременно льстят пышки и одновременно презирают ее. Следует сказать, что Михаил Ром был подлинно советским режиссером и советским патриотом. Он родился в Иркутске в семье политических ссыльных, родители были родом из Вильна. Приветствовал Октябрьскую революцию, только вот в партию почему-то вступил поздно, в 1939 году, когда ему было 38. Творчество Рома строго выдержано в рамках советской идеологии. Строго, искренне. В работах некоторых советских режиссеров временами проглядывает кукиш в кармане. Намек на то, что на самом деле они думают иначе, но у Рома ничего подобного нет. Настоящий советский режиссер и по рукой тому пять сталинских премий, два ордена Ленина, орден Октябрьской революции, орден Трудового Красного Знамени и множество других наград. Итак, молодой, умный, вдумчивый и энергичный режиссер, пока неизвестно талантлив ли он, готовится снимать на киностудии «Мосфильм», которая тогда еще называлась кинокомбинатом фильм «Пышка». Актеров Ром набирал самостоятельно. В то время он, по его собственному признанию, не имел представления о принципах работы с актерами. В одних случаях ориентировался на характер, в других — исключительно на внешность. Так, например, актер Владимир Лавринович получил роль демократа Корнюде из-за своей необыкновенно роскошной бороды. Рому не нравились приклеенные бороды, он находил их ненатуральными. Актерский коллектив получился весьма разношерстным, а ведь у Рома изначально была задумка сделать собирательный образ буржуа, сделать одного человека, разделенного на десять голов. Добиться желаемого оказалось непросто, но у Михаила Рома это получилось. Фаину Ром увидел в роли Зинки в камерном театре и впечатлился настолько, что предложил ей сыграть госпожу Луазо. Заметим в скобках, что он мог бы пригласить ее и на главную роль, не прогадал бы. Прочитав сценарий, Фаина согласилась сниматься. Для обоих это был первый опыт в кино. И для Нины Сухоцкой, к слову, будь сказано, тоже. Она сыграла в «Пышке» молодую монахиню. А вот оператор у Рома был опытный. До «Пышки» Борис Волчек, отец актрисы и режиссера Галины Волчек, уже успел снять одну картину. У Мапасана сказано, что госпожа Луазо – женщина колючая, как шпилька. Фаина взяла это за основу. После того, как был прочтен сценарий, она несколько раз перечитала пышку прониклась духом а заодно освежила французский который за ненадобностью начал было забываться после революции знания иностранных языков прежде всего французского бывшего родным для русской аристократии считалось одним из главных признаков классового врага поэтому фаина старалась не афишировать владение французским немецкий еще куда бы ни шло Он же сильно похож на идиш, а вот французский мог привлечь нежелательное внимание. В 30-е годы взгляды и тенденции изменились. Классовые враги приобрели новые черты, порой весьма неожиданные. Успела сформироваться новая советская интеллигенция, и потому в пышке Фаина без какой-либо опаски играла свою роль на французском. «Почему на французском? Ведь картина-то немая!» и зрители все равно ничего не услышат. Зачем усложнять? Не доминирует ли здесь форма над содержанием? Спросят некоторые. А зачем брать уроки у итальянского булочника для образа Маргариты Каваллини? Можно отыграть роль на русском, ведь дело совсем не в акценте. Таиров любил повторять, что далеко не каждая деталь добавляет что-то к образу. И в качестве примера приводил Наполеона у которого во время Бородинского сражения был насморк. «Пусть историки считают, что Наполеон не смог выиграть сражение из-за насморка», — говорил Таиров. «На сцене этот насморк ничего к образу Наполеона не добавит. Напротив, сослужит плохую службу. Всякий раз, когда Наполеон будет сморкаться в платок, образ будет идти трещинами. Нельзя строить образ на том, что Наполеон болеет насморком потому что людей, страдающих насморком, много, а Наполеон был один. Нужно брать не случайное явление, а его типическую основу и на ней строить сценический образ. Продолжая эту мысль, можно сказать, что людей, говорящих на французском, миллионы, а госпожа Луазо одна. Но это было неправильно, потому что Раневская никогда не строила образы на фундаменте из какой-либо детали. Образно говоря, она сначала создавала скелет, основу характера, а потом богато украшала его деталями. При таком подходе, чем больше деталей, тем образ ярче, выпуклее. И никогда он не пойдет трещинами. Масмарк, Сгодится и насморк. Потому как человек очищает нос от содержимого, можно сделать много выводов о нем. Даже потому как он достает платок. Вспомним хотя бы «Маньку-спекулянтку» и ее красное галифе. Французская речь госпожи Луазо Ураневской не уклон в формализм, а стремление придать образу как можно больше достоверности. Высокая степень достоверности — показатель качества актерской работы. Никакого формализма, а только старательность, помноженная на мастерство. Те актеры, для которых Пышка стала первой работой в кино, с трудом привыкали к своей немоте. То, что на сцене можно было выразить словами, приходилось выражать другими способами. Преувеличенная утрированная выразительность мимики и жестов выглядела неестественно, в стиле первых картин немого кинематографа, что, разумеется, не могло устроить ни самих актеров, ни режиссера. Очень скоро Ром убедился в том, что и в работе над немой картиной нужно давать выход актерскому темпераменту в слове. Звук не записывался, но с супругами Луазо, Фаиной и актером Анатолием Горюновым у них привыкание к немоте проходило особенно трудно. Ром работал так, будто снималась звуковая картина. Возможность говорить сразу же освободила актеров от внутреннего напряжения и они стали держаться естественнее. Надо сказать, что немота была далеко не единственной проблемой на съемках пышки. Кинофабрика на Потылихе, будущий Мосфильм, в то время состояла из четырех съемочных павильонов, объединенных в один корпус. Там полным ходом, круглосуточно, в несколько смен шли съемки, а строительство продолжалось, и строили тоже круглосуточно. В огромных павильонах было холодно. Со стройки доносился шум, который отвлекал, мешал входить в образ. Рому, как новичку, отвели самые худшие часы для съемок — ночные. С одной стороны, это было удобно для театральных актеров, потому что съемки не мешали участвовать в спектаклях, но с другой стороны, у них почти не оставалось времени для сна. Фаина спала утром 2-3 часа, совершенно не высыпалась, и подбадривала себя крепчайшим чаем. Бессонницу, мучившую ее всю оставшуюся жизнь, Фаина заработала на съемках пышки. Каких только жертв не приходится приносить на алтарь служения искусству. Платье для съемок Фаине сшили из остатков плотной материи, которой был обид-дилижанс. Увидев платье, Фаина опешила. Она привыкла к театральным костюмам, которые шились хорошими портными. Театральные портные среди собратьев по цеху считались элитой. Они умели шить костюмы любых эпох, из любых материалов и на любые фигуры. Надо полной 50-летней актрисе сшить платье, маскирующее полноту для роли Джульетты. Пожалуйста. Чедушному актеру нужен костюм для роли купца Дикого? Да без проблем. А тут с одной примерки, сшили тяжеленное платье из жаккардового атласа, которое Фаине пришлось подгонять по фигуре самостоятельно. Домой платье унести не разрешили. Как же? Реквизит. За него положено расписываться в ведомости. Пришлось шить прямо на съемках, в павильоне, на коленке. Фаина сломала две иглы и исколола все пальцы. При этом она вполголоса полголоса бронилась на эдиш, и очень удивилась, когда Ром сказал ей тоже на идиш. «Ай-яй-яй, приличная девушка не должна знать таких слов, не то чтобы произносить их». «Где вы здесь видите приличных девушек?» — удивилась Фаина. «Приличные девушки по ночам спят дома, они шляются черт знает где». Эти слова обидели актрису Софью Левитину, игравшую в картине пожилую монахиню. Она возмутилась, и стал отчитывать Фаину. «Если вы не считаете себя приличной, то так и скажите, а не говорите, что здесь нет приличных людей». Непонятно, то ли у Левитиной было в тот день плохое настроение, то ли у нее напрочь отсутствовало чувство юмора. Другие актеры, не понимавшие идиш, недоумевали, из-за чего вдруг ни с того ни с сего разгорелась перепалка. Рому удалось быстро погасить конфликт, но Левитина с тех пор не взлюбила Фаину. Эта неприязнь обернулась для Фаины несыгранной ролью Анны Петровны в картине «Честь», которую режиссер Евгений Червяков снял на Мосфильме в 1938 году. Червяков, знавший Фаину по спектаклям в ЦТКА, хотел снять ее в своей картине. Но Левитина, с которой он был хорошо знаком, отговорила его от этого а Анну Петровну сыграла актриса Екатерина Исаева. Может, оно и к лучшему, что Фаина Раневская не сыграла Анну Петровну, потому что честь была картиной слабой, конъюнктурной, рассказывающей о борьбе с вредителями-троцкистами. Зрителям она совершенно не запомнилась, мелькнула на экранах, и все. Раневская не любила играть в таких картинах. Если и соглашалась то потом об этом жалела и говорила свое знаменитое «Сняться в плохом фильме — все равно, что плюнуть в вечность». Пышка получилась хорошей. Картина понравилась Сталину, понравилась Горькому. Правда, писатель Алексей Толстой, которому Ром показал картину первому, потому что очень ценил его мнение, разнес пышку в пух и прах. «Сразу видно, что вы западные патылихи не бывали», — усмехнулся Толстой, когда закончился просмотр, и начал перечислять ошибки, которые были допущены Ромом. И пили его французы не так, и мылись не так, и вообще все делали не так. «Не советую вам показывать эту картину за границей», сказал Толстой в заключение. «Вас там засмеют. А ваша пышка скомпрометирует советское искусство. А у нас, пожалуй, можно и показывать. Может, и пройдет». Ром был очень огорчен и успокоился лишь тогда, когда Горький, бывавший за границей не меньше Толстого, похвалил картину. Спустя некоторое время в Советский Союз приехал французский писатель Ромен Ролан, который поселился у Горького. В числе встреч французского гостя с деятелями искусств была и встреча с кинематографистами, на которой присутствовал Ром. Оказалось, что Горький показал Ролану пышку, и Ролан, настоящий француз, Похвалил картину. Особенно его поразило то, что госпожа Луазо разговаривала на французском. Слова читались по губам. И что в одном из кадров были утки, настоящие руанские утки, которыми так славится эта местность. Ром не стал рассказывать Ролану, что утки попали в кадр совсем по иной причине. Оператор Борис Волчек попросил запустить уток в лужу для того, чтобы оживить кадр. Про то, что Руан славится своими утками, никто из съемочной группы и понятия не имел. Подводя итог, можно сказать, что дебют в кино получился у Фаины удачным. «Я такая старая, что снималась в немом кино», — шутила Раневская и очень обижалась, когда ей не верили. Дело было в том, что спустя 20 лет, в 1954 году, «Пышка» была озвучена. Актер Всеволод Якут, один из лучших советских чтецов, читал закадровый текст. Старая картина заиграла новыми красками. Текст очень гармонично лёг на снятый материал. Желающие могут убедиться в этом лично, посмотрев озвученную пышку. Но вот Раневская озвучку не одобрила. Ей она показалась лишней, портящей все впечатление от картины. «Такую хорошую работу испортили!» сокрушалась она кому нужен этот голос как будто и так все не ясно. такую хорошую работу со временем пышка начала нравиться фаине но это произошло со временем после просмотра смонтированной картины фаина заявила что больше никогда не станет сниматься в кино почему удивился ром радовавшийся тому что первые в его жизни съемки наконец то закончились кажется хорошо получилось «Ничего хорошего», — вздохнула Фаина. «Я совершила ужасную ошибку, согласившись сниматься. Будьте уверены, что я ее никогда не повторю. Я изменила театру и заслужила наказание за свою измену. Теперь мой позор увидит вся страна». Сокрушаться о том, что ее позор увидит вся страна, войдет у Раневской в привычку. Она не сдержит своего обещания и продолжит сниматься в кино но после каждой картины будет переживать, будет говорить, что после такого позора остается только пойти и застрелиться, или еще что-то в этом роде. А когда картина выйдет в прокат, станет жадно прислушиваться к тому, что говорят окружающие, хвалят ли или нет. От похвал Раневская расцветала. Всем нравится, когда их хвалят, а актёрам в особенности. Не зря же создатель классической комедии Жан-Батист Мольер называл аплодисменты лучшей платой актерам. Михаил Ром по достоинству оценил как талант Фаины, так и ее старания. В 1940 году он пригласит ее сниматься в роли Розы Скороход в своей картине «Мечта». Следует отметить, что Михаил Ильич отличался высокой требовательностью к актерам. И если был кем-то недоволен, то заменял в ходе съемок, не считая с тем, что часть материала отснята, и с тем, что придется срочно искать замену. Заменял даже тех, кто играл главные роли. Так, например, актриса Валентина Кузнецова, первоначально планировавшаяся на роль Пышки, была заменена по причине отказа надевать платье с глубоким вырезом. Не надо судить ее строго и вообще делать нелестные выводы потому что для скромной комсомолки 30-х годов предстать перед камерой в буржуйском платье с большим декольте было также неприемлемо, как сниматься в обнаженном виде. Во время съемок картины 13, следующей работы после «Пышки», Ром снялся съемок актера Николая Крючкова, который своим поведением мешал работе. В «Песках» Туркмении, где проходили съемки, искать замену Крючкову было негде. Но Рома это не смутило. Он поступил просто. Взял, да и разделил роль изгнанника между другими актерами. «Тринадцать» превратились в «двенадцать», и ничего не случилось. Название картины Ром менять не стал, посчитав, что «тринадцать» звучит эффектнее. Тем более, что сцену переклички, в которой Крючков был тринадцатым, режиссер в картине оставил. Михаил Ильич и сам признавал, что в молодости был режиссером диктатором Приглашение повторно сниматься у такого режиссера, как Михаил Ром, да еще и в такой значительной роли, как Роза Скороход, очень обрадовало Фаину. В «Ударнике» пышку смотрели всей семьей Павла Леонтьевна, Фаина, Тата, Ирина. Ирина пришла не одна, а с Завадским. Юрию Александровичу тоже было интересно что получилось из киношного дебюта Фаины. Сам он никогда не тяготел к кино, ни как режиссер, ни как актер, и, подобно многим театралам старой школы, относился к нему немного свысока. Но, тем не менее, был в курсе всех новинок кино и не препятствовал своим актерам сниматься. Всем понравилось, как играла Фаина. Павла Леонтьевна сказала, что она не зря не спала столько ночей. Ром надеялся на то, что его картину купят для показа за рубежом. Молодому режиссеру хотелось всемирной славы, всемирного признания. Фаине тоже хотелось, чтобы пышку показывали за границей, но по другой причине. Она мечтала о встрече с родными, о которых до сих пор не было ничего известно. Фаина надеялась на то, что кто-то из родных узнает ее на экране и пошлет весточку. Надежда была наивной потому что за время разлуки, шуткали почти 20 лет. Фаина сильно изменилась, но вдруг, вдруг, вдруг. Вдруг узнает по фамилии, вернее, по псевдониму. Она же сообщала о том, что взяла псевдоним, высылала какие-то афиши, вырезки из газет. Сохранились ли они, эти вырезки? Помнят ли ее псевдоним родные? Живы ли они? Стоило Фаине подумать о родных, как и ее мысли тут же перескакивали на камерный театр, который не раз выезжал на зарубежные гастроли. Фаине почему-то казалось, что если бы она очутилась за границей, то сразу бы нашла своих. Примерно так оно и случилось, но много позже. И эта история уже для другой книги, для следующей книги о великой актрисе.